Эмили не могла припомнить в своей жизни момента, когда она была напугана так же, как сейчас. Страх разъедал слизистую желудка, ледяной хваткой впивался в каждую косточку, каждый нерв, каждую мышцу, побуждая немедленно остановиться, лечь, свернуться калачиком и лежать, пока все не станет, как было, как должно быть. «Она не из тех, кто легко поддается страху, она не сдается и сейчас», — твердила себе Эмили, хотя на самом деле уже сдалась. Ее тело уже оказалось в тисках древнего, примитивного инстинкта выживания, которому, как оказалось, очень трудно сопротивляться. Натану все-таки удалось связаться с участком, и последние 10 минут он слонялся туда-сюда по квартире, приглушенным голосом, разговаривая с кем-то на другом конце линии. Закончив, наконец, разговор, он захлопнул телефон, сунул его в карман и присоединился к Эмиле в гостиной. — Они пытаются остановить всеобщее бегство, — сказал Натан, усаживаясь рядом с ней на диван. — Толком ничего не говорят. Я узнал только, что выезды из города — будут перекрыты. «Это только тут или по всей стране?» — спросила Эмили, сморкаясь в бумажный носовой платок из запасов Натана, который тот хранил в кармане тужурки. Натан на миг задумался над ее вопросом. Эмили знала его достаточно хорошо, чтобы понять, он решает, разгласить часть служебной информации или нет. «Господи, Натан, я же не побегу в газету, чтобы публиковать каждое твое слово. Ты не можешь скрывать это от меня. Только не сейчас, не сегодня...» К ее огорчению голос звучал плоскливо. «Дело не в том, что я не хочу тебе рассказывать», — сказал он. «Просто не зачем пугать тебя еще сильнее. К тому же я узнал не намного больше, чем уже известно из того репортажа, CNN. Капитан сказал, что ожидается множество жертв. В Министерстве здравоохранения не имеют ни малейшего понятия, что делать. Там не могут даже разобраться, что это за красная дрянь и что она может с нами сделать. Так что о вакцине можно и не мечтать. Непонятно, как происходит заражение и почему вообще оно происходит, Эм. А что мы должны делать? пока эти ребята там балду пинают. Просто ждать и надеяться на лучшее? Блин!» Эмили вскочила и принялась искать пульт от телевизора. Тот оказался в кухне, и Эмили нажала кнопку. Накануне вечером она настроила телевизор на канал, где показывают фильмы. Там шло какое-то научно-фантастическое кино 50-х годов. Эмили сразу же переключилась на городской новостной канал. Она совершенно не удивилась, что там шла речь о красном дожде. «Кажется, подтвердилось то, что мы сообщали ранее. Ситуация в Европе неутешительная. В заявлении, с которым только что выступил президент, он сказал, я цитирую, «хотя пока нет оснований полагать, что в США произойдет нечто подобное», Я рекомендую проявлять повышенную осторожность и избегать всякого, кто контактировал с субстанцией красного дождя, до тех пор, пока санопиднадзор не закончит исследование образцов и не сообщит, с чем именно мы столкнулись. Президент также сказал, что, по его мнению, наилучшим для граждан будет вернуться по домам и не выходить оттуда в ближайшие 12 часов. Нам стало известно, что по всей стране к решению проблемы привлечены силы национальной гвардии, в задачу которых входит борьба с возможными беспорядками и поддержание стабильности в крупных населенных пунктах. Возвращаясь к основной теме нашего выпуска, какая бы то ни была информация из Европы и Российской Федерации перестала поступать приблизительно через 8 часов после первых сообщений о так называемом «кровавом дожде». Тем не менее, новостные агентства Соединенных Штатов располагают многочисленными видеозаписями и сообщениями о массовых смертях в разных европейских странах, включая Великобританию и Францию. Явления, аналогичные «красному дождю», отмечены также в США Канаде и Южной Америке. Если вы все еще с нами, напоминаем, что президент Соединенных Штатов заявил... Натан выключил телевизор. — Не пойду на дежурство, — сказал он. — Идут они куда подальше. Думаю, лучше всего будет остаться тут. — Натан, тебя же уволят, — сказала Эмили, удивленная тем что он готов рискнуть лишиться работы. Натан поразмыслил над ее словами и в конце концов ответил, «А мне плевать, к тому же я не знаю, существует ли вообще еще моя работа, чтобы на нее вернуться». «Что у тебя с продуктами, Эм?» Вопрос на миг поверг в ступор, потому что она никогда не делала запасов съестного. Ее работа была не из серии с 9 до 5-5 дней в неделю, поэтому обедать обычно приходилось за компьютером, в редакции или, как сегодня, в каком-нибудь кафе, поблизости от которого ее застало время ленча. Возвращаясь домой, она, как правило, перехватывала что-нибудь легонькое вроде салата или сэндвича, чего у нее точно не было так это под завязку набитой продуктами кладовой. Ревизия полок показала, что у нее есть шесть пачек быстрорастворимого супа, две упаковки овощного сока В-8, по шесть пакетов в каждой, две банки консервированных фруктов, баночка горошка и банка овощного сорти. В хлебнице на столе нашлось полбуханки многозернового хлеба, Холодильник порадовал остатками обезжиренного молока, почти полной бутылкой апельсинового сока, половиной упаковки ветчины, свежими овощами, которых хватило бы на пару легких салатиков, позавчерашней вегетарианской лазаньей и четырьмя банками бадлайт. Все это нельзя было назвать полноценными припасами, но еды хватило бы чтобы продержаться пару дней хаоса. Ведь за два дня все наверняка придет в норму, верно? Но Натан, видимо, сделал какие-то другие выводы. Оценив количество продуктов, он собрался в магазин, чтобы принести еще. И Эмили пришлось его остановить. — Тебе нельзя идти, — сказала она, — это слишком рискованно. «Нам нужно свести к минимуму контакты с внешним миром, а поход в магазин только повысит наши шансы заболеть. Этой еды вполне хватит на два дня, если экономить». Эмили мгновение помолчала и добавила, «Нужно просто как-то отвлечься от того, что еды мало». Но, казалось, Натан все равно настроен на поход в магазин. Увидев появившееся на лице бойфренда разочарование, Эмили потянулась и взяла его руку в свои. Натан был из тех, кто в любых обстоятельствах привык действовать, брать ситуацию под контроль, искать решение. И теперь он столкнулся с неразрешимой проблемой. — Все хорошо, — сказала Эмили, сжимая его ладонь. Упрямое выражение ушло с лица Натана, сменившись улыбкой. Он наклонился, поцеловал Эмили в губы, а потом отстранился, положил руки ей на плечи и, глядя прямо в глаза, сказал. — Я люблю тебя, Эмили Бакстер. Помедлив всего секунду, она сказала в ответ. — Я тоже тебя люблю. Эмили изо всех сил прижалась к нему и снова поцеловала. Телевидение транслировало все меньше свежих новостей. В основном по всем каналам крутили видеозаписи последствий «Красного дождя» в Европе, снятые на веб камеры или мобильные телефоны, достроили всякие гипотезы. И, конечно же, не обошлось без погони за сенсациями. В зависимости от того, у кого брали интервью, происходящее объявлялось то началом второго пришествия Христа, то попыткой Китая захватить мировое господство, то просто грандиозной аферой, целью которой было заставить американцев платить повышенный налог на здравоохранение. На самом деле никто не знал, что же именно происходит. Рассуждений и прогнозов тоже было в избытке по большей части пессимистичных и пугающих до озноба. Проведя в обществе говорящих голов около часа, Эмили принялась щелкать пультом в поисках чего-нибудь отвлекающего от реальности и остановилась на трансляции старого черно-белого фильма. Сидя рядышком на диване, Эмили и Натан позволили себе расслабиться, переключиться на что-то привычное, что хотя бы на время могло вернуть их в русло прежней жизни. Эмили положила голову Натану на плечо. Его рука покоилась у нее на коленях. Веки Эмили отяжелели, и вместо того, чтобы сопротивляться мягкой сонной волне, она ей покорилась. Через пару минут глаза Эмили закрылись и она провалилась в сон. Проснувшись, Эмили не сразу осознала, где находится. Спустя несколько минут она поняла, что лежит, растянувшись на собственном диване, укрытая форменной тужуркой Натана. Самого его рядом не было, и одно короткое мгновение Эмили думала, что он решил таки, пока она спит, выйти в магазин за продуктами. Она села... И услышала за спиной его голос ⁇ Привет, Засоня, как ты себя чувствуешь? ⁇ Обернувшись, Эмили увидела, что Натан наливает в кухне кофе. Хочешь чашечку? ⁇ спросил он. ⁇ Нет, спасибо! ⁇⁇ ответила она, потянулась и встала, повесив тужурку на подлокотник дивана. Беглый взгляд на часы сообщил, что она... Проспала почти два часа. За это время Натан успел снова переключить телевизор на CNN, убавив звук почти до шепота. Ведущий новостей на экране сыпал все той же взволнованной скороговоркой, в которой, однако, не было ничего нового. Он просто повторял то, что Эмили уже слышала раньше. Она потянулась за пультом, чтобы выключить телевизор, Хотелось просто отдохнуть от нагнетаемого ужаса. И вдруг заметила кое-что странное. У ведущего пошла носом кровь. Вначале на лежащую перед ним на столе стопку бумаг упало всего несколько алых капелек, а потом из каждой ноздри потекли целые струйки. На то, чтобы понять, что с ним происходит, У ведущего ушло несколько секунд. Он коснулся носа рукой и с выражением удивления и замешательства уставился на кровавые пятна на пальцах. Ведущий начал было извиняться за заминку. Но тут кровь вдруг силой брызнула из его ноздрей. Он попытался зажать нос рукой, но кровь не останавливалась. Она текла между пальцев и по тыльной стороне ладони. — Дамы и господа, я приношу свои глубочайшие извинения за... И тут ведущий закашлялся, судорожно хватая воздух ртом. Он начал задыхаться. Лицо стало таким же белым, как испятнанные кровью листы бумаги, все еще крепко зажатые в его свободной руке. В глазах ведущего... Эмили увидела страх, когда ему, и, возможно, нескольким миллионам зрителей по всей стране, стало ясно, что происходит. Голова его вдруг спазматически откинулась назад, выставив на всеобщее обозрение шею с пульсирующими под кожей ярко-красными кровеносными сосудами. Следующий спазм бросил несчастного вперед Его лицо и голова с размаху врезались в стол, и по комнате разлетелись алые брызги. Кровавый шлепок приземлился прямо на объектив камеры и стал медленно стекать вниз, оставляя за собой полупрозрачный розовый след. Ведущий снова забился в конвульсиях, его тело опять приняло вертикальное положение Глаза уставились в камеру, а в горле что-то влажно забулькало. Микрофоны уловили крики ужаса тех, кто находился в студии, однако их было едва слышно из-за звуков, которые издавал захлёбывавшийся собственной кровью ведущий. Тело его билось в судорогах, будто сотрясаемое эпилептическим припадком. Из рта на стол хлынул поток крови. После нескольких секунд жесткой тряски, ведущий вдруг резко замер, его нижняя челюсть отвисла, и он испустил долгий вздох. Голова качнулась вперед и уперлась подбородком в окровавленную рубашку. Крики, которые микрофон доносил во время агонии, смолкли сменившись всхлипами и плачем. Эмили поняла, что вся дрожит. «Боже мой!» — прорыдала она, прижимая ладони к рту. «Черт, черт, черт! Натан, ты это видел? Боженька, Господь Всемогущий! Началось!» Эмили обернулась к Натану. Ее бойфренд так и стоял посреди кухни с побелевшим от шока лицом, и налитыми кровью глазами. Из его рта, пачкая рубашку, извергались красные потоки, а на ковре росла карминовая лужица.